Современная ода украшают тебя добродетели, до которых другим далеко. И беру небеса во свидетели, уважаю тебя глубоко. Не обидишь ты даром и гадины, ты помочь и злодею готов. И червонцы твои не украдены у сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь, И без умыслу с ним оставляешь ты С глазу на глаз красавицу дочь, Не глушаешься темной породою, Братья нам по Христу, мужички, И родню свою длиннобородую Не гоняешь с порогов толчки, Не спрошу я, откуда явилась что теперь в сундуках твоих есть, знаю, с неба к тебе не свалилося за твою добродетель и честь. Украшают тебя добродетели, до которых другим далеко, и беру в небеса я свидетели, уважаю тебя глубоко. 1845 год